Глава 50 Больше ничего примечательного не случилось. Разумеется, прием не стал гвоздем сезона. На нем было слишком много варварской грубости, что никак не позволительно и непростительно для утонченных представителей высшего общества. Гости стали разъезжаться вскоре после ухода Белинды. Дольше других задержались только главари человеколюбцев и те, кто хотел пообщаться с Максом наедине, уверенно не отбывали недовольными. Макс не был расположен к задушевным беседам. Тинни остаток вечера не отходила от меня. Алекс тоже держалась рядом. По всей видимости, она не слыхала поговорки «Рыжих не переупрямишь». Надо было ее предупредить. Уж у меня-то подобного опыта предостаточно. Даже закадычные друзья Ведеров и Николасов стали собираться задолго до того, как оркестр закончил играть. Тай печально взирал на их сборы. Никс готова была разрыдаться. «Паскудство!» — пробормотала тини вместе с которой мы стояли у дверей и глядели на стремительно пустеющую залу. Джерис Дженнерд кивнул, будто ее фраза предназначалась ему. «Мажордом выглядел так, словно у него внезапно началась отрыжка». Бедняжка Никс! воскликнула Тинни, принести себя в жертву ради благополучия семьи и получить вместо праздника кучу дерьма. Женщина, и тебе не стыдно так выражаться? Заткнись, Гарит. Что хочу, то и говорю. Никс так расстроилась, и что ей теперь делать, скажи на милость. На Максе, по-моему, лежит проклятие. И не на нем одном, а на всей семье. Когда Никс вошла в семью, Проклятие распространилось и на нее. А может, тут и в самом деле замешано какое-то проклятие или иное чародейство. Казалось просто невероятным, чтобы на одного единственного человека вереницей сыпались все возможные и невозможные беды. По зале носился грессер. Такое впечатление, будто с разъездом гостей у его уполовиненной команды резко прибавилось работы. Тинни попрощалась с каким-то типом, которого мне представить не удосужилась. Собираешься сунуть меня в чулан и выпускать по большим праздникам? Ревниво справился я. Отличная мысль. Она пристально поглядела на меня. И всякие Алекс уже не пристанут. Ты идешь? Вообще-то, я предпочел бы остаться. А с каких это пор ты же маниться стала? Я? Гарри, опомнись. Ты, ты. Думаю, Дин меня не съест, если я проведу эту ночь не дома. Особенно, если сочинить историю и упомянуть пару раз твое имя. Тинни ходила в любимицах у старины Дина. У меня, впрочем, тоже. Что меня в тебе восхищает, так это твоя неподдельная радость по поводу... Прошу прощения, сэр. Дженнард проводил того типа, с которым Тини попрощалась до кареты и успел вернуться. Вас хотят видеть. Снова? «Надеюсь, человек приличный?» «Увы, сэр, отнюдь неприличный». «Так я и знала», — прошипела Тинни мне в спину. Я вышел во двор. Там меня поджидал шустер. «Конечно, кто еще это мог быть? Уж всяко не мой треклятый голубок». После безобразия учиненного в зале и окончившегося позорным изгнанием, попуга исчез бесследно. «Может, до него добрались нетопыри?» Или он залег где-нибудь в укромном местечке, дожидаясь рассвета? Попка-дурак попугай городской, не то что те птахи на островах. Они бодрствовали ночи напролет, подражая возгласам часовых и стоном раненых. «Значит, шустер». «Говорите, неприличный человек». «Да». Дженнард подавился бы собственной слюной, узнаю он, кого принесла нелегкая к дому ведера. Вид у шустера был потрепанный. «Устал?» спросил я. «Да нет». «Что стряслось?» «Хочу, чтобы ты кое-на-что взглянул». «Ничего хорошего, верно?» «Верно. Ночка выдалась».